Арина спала. Жанна с мамой разговаривали на кухне. Вернее, разговаривала мама. Жанна слушала и глядела из-под лобья. На мамины аргументы возразить ей было нечего. Да, Арине в Штатах будет гораздо лучше, чем тут. И да, теперь Жанна понимала, что всегда это видела. У Арины настоящая балетная фигура, как у бабушки и у прабабушки». Жанна была единственным генетическим сбоем на этой прекрасной фамильной в е т в и балерин. И растяжка у Арины от природы, и музыку она отлично слышит, и работать до седьмого пота этому бабушка ее научит. А вот Жанне лучше остаться тут. В этом месте мама слегка зачастила и начала говорить с лишним напором. Видимо, сама понимала, что аргументы так себе. «Сложности с визой», «У тебя с английским беда», и все такое прочее. Но Жанна была согласна. Им с мамой под одной крышей было бы неуютно. Поэтому она не возражала, сидела и смотрела. Мама восприняла это как согласие. «Завтра я подам документы на визу», — деловито сообщила она. «От тебя нужно только согласие на выезд. По вашим законам ведь достаточно согласия только одного из родителей». «Нет», — сказала Жанна. «Но ведь ты даже не знаешь отца». — нахмурилась мама. — Я заглянула в свидетельство о рождении. — Я не подпишу согласие, — развернула мысль Жанна. — Арина останется со мной. — Почему? — спросила мама устала. — Не хочу, чтобы ты ей сломала жизнь, — подумала Жанна, — как мне сломала. Но вслух не произнесла, потому что прозвучало бы это слишком пафосно. — Хочешь ей жизнь сломать? — усмехнулась мама. — Как себе сломала? Они молчали так долго, что Жанна успела впасть в подобие транса. «Ладно», — сказала мама без всякого выражения, — «это твой ребенок. Ты имеешь право ее калечить, как хочешь». Мама улетела через два дня. Жанна с Ариной проводили ее, в основном и за з Ариной. Бабушка болтала с внучкой, читала ей какие-то стишки, однажды даже пощекотала. «Со мной она так никогда не делала». — отрешенно подумала Жанна. У входа в зону досмотра баба Таня крепко обняла Арину, пожелала ей не болеть и ушла, не обернувшись на Жанну. На сей раз никаких заявлений вроде «Нет, у меня больше дочери» и «Я вычеркиваю тебя из своей жизни» никто не делал, и так все было понятно. Уже дома Жанна получила э с м э с к у от Володи. «Я все понимаю, ты была не в себе. Прощаю, завтра позвоню». Жанна полезла в адресную книгу «Разбираться, как занести абонента в черный список». 2026. «Главное, тысячи26 у всех мамы нормальные», — тяжело вздохнула Настя. «А что, бывают нормальные мамы?» — усмехнулась Жанна. «Конечно», — уверенно ответила Настя. «Вон у о л е с к и вообще не выпендривается. Нужно, взяла детей и уехала на выходные». «Не бывает нормальных». вздохнула Жанна. «Все мы ненормальные. Нормальные у нас только дети вырастают. И тоже не у всех». Жанна много думала на эту тему. Очень много. Но посмотрела в прозрачные Настены глаза и решила не углубляться. Она была уверена, что Фёкла подрастёт и Настя всё поймёт сама. Или не поймёт. Тут уж как повезёт. Фёкле, естественно, а не Насте. Жанна аккуратно потянулась. Честно говоря, всё это стало ей надоедать. Жалобы Насти пошли на десятый круг. Если бы не фёкла, Жанна бы давным-давно ушла. Но сладкий, мимимишный, усюпушный младенец растопил сердце. А её саму превратил в бесформенное желе. Ручки с перетяжечками, крошечный носик, слюна изо рта. Всё это неожиданно вызвало у Жанны физиологический восторг. «Пойти, что ли, уровень гормонов проверить?» — подумала она и аккуратно перевернула Фёклу. Щёчка, которая прижималась к её груди, была нежно-розовая. Жанну накрыло умиление. На секунду даже показалось, что прибывает молоко. — Бедная моя Арина! — подумала Жанна. — У меня не было времени так её любить. А потом сразу подумалось. — Бедная моя мама! И следом — бедные мы все! 2019. Жанна давно переросла обиду на мать. Она все поняла и простила. Маме было тяжело. Она всю жизнь пахала. Сначала, чтобы допрыгнуть до мужа, потом, чтобы его не упустить. Даже сейчас, когда оба давным-давно на пенсии, их балетную школу называли именем отца. Он был главной звездой. За его имя платили деньги. Мама была всего лишь директором. И Жанна поняла, что мамина беременность была не жертвой, она была бегством, о т м а с к о й С возрастом соответствовать отцу становилось все сложнее, и мама решила уйти со сцены красиво. «Никакого «я пожертвовала к а р ь е р о й ради тебя» в действительности не было. Самое обидное, что и бабушка это знала, не могла не знать. Но и она все детство манипулировала Жанной, рассказывая, что дочка должна о т давать долги». С Ариной у Жанны до недавнего времени были совсем другие отношения. Все детство она повторяла ей, что примет ее любой. Хочешь математику – будет математика. Хочешь восточное единоборство – пожалуйста. Хочешь гитару – вот тебе гитара. Арина перепробовала все кружки, которые были в их районе, и их отношения мамы с дочкой были безупречны. Каждый раз, когда Жанна говорила Арине, «Делай, что хочешь, это твоя жизнь», маленькая девочка внутри нее – обливалась слезами счастья. Мысленно она отбрасывала тетрадку с математикой и бежала во двор. Или садилась рисовать. Каждый раз, когда она разрешала что-то дочке, она чувствовала себя счастливой. Но тут в их отношения влезла Светлана. Жанне она сразу не понравилась. Было очевидно, что эта женщина пытается задурить Арине голову. Как только Жанна увидела Светлане на фотографии у Арины на странице, сразу поняла, что та навязывает ее дочери свой стандарт красоты. Пытается вытащить из нее то, что девочке совершенно чуждо. И Арина стала колючая, гадкая. Жанна узнавала в ней себя в детстве. Непроницаемое лицо, чтобы скрыть настоящие эмоции, не смотрит в глаза, убегает, врет. Самым обидным было то, что все это должно быть направлено против Светланы, а выливалось на нее Жанну. А тут еще и самый омерзительный призрак прошлого вылез. Когда Лазуркин начал Жанну шантажировать, она считала, что удивить ее уже невозможно. К своим тридцати девяти годам она точно знала, все мужики сволочи, им нельзя доверять, их можно только использовать, а потом вычеркивать из жизни. Если мужик может сделать гадость, сделает. Если не делает, значит, ты чего-то не знаешь». Она и Арине всегда это объясняла буквально с детского сада, и Арина всегда её слушала, но сейчас всё делала назло. Притащила домой Тихона, его только по неопытности можно принять за гея, очевидно же, что у мальчика с ориентацией всё традиционно. Так плохо Жанни не было ещё никогда. Да, жизнь её не была лёгкой, её предавали и бросали, Но сейчас под угрозой стояли самые дорогие в ее жизни отношения. э т о сволочь Лазуркин появился именно тогда, когда Жанна очень уязвима, когда Арина и так ей не верит. И если сейчас вывалить на нее всю правду, Жанна ее потеряет. Какая пятнадцатилетняя девочка простит маме, что та спала с несколькими мужчинами? Это невозможно понять в пятнадцать лет и невозможно оправдать. После а р е н и н о г о побега Жанна перестала спать, перестала есть и вообще перестала быть живой. Самым обидным было то, что Арина этого не замечала. Мама для нее словно исчезла, хоть много лет была лучшим другом, и Жанну душила дикая обида. Как же так? Да, к 15 годам она тоже не рассказывала маме ничего, но у нее же совершенно другая история. У них с Ариной должно быть все наоборот. Жанна на полном серьезе обдумывала способ убить Лазуркина. Быстро опомнилась, потому что поняла, что не сможет этого сделать, и сама себя испугалась. Глядя на его мерзкую, ухмыляющуюся харю, в его свинячьи бегающие глазки, она понимала, что убить не сможет. Но когда она наорала на него в машине, когда сказала, что кастрирует, он испугался. И это было хоть слабое, но облегчение. А потом Жанна пришла домой и поняла, что все равно это не жизнь. Невозможно каждый миг ждать, что эта гнида выпрыгнет из-за угла и вывалит правду. Невозможно всю жизнь бояться. И рассказала все Арине, не приходя в сознание. А когда договорила, случилось чудо. Раздался звонок в дверь. И первый раз в ее жизни хоть один мужчина появился вовремя. Две тысячи двадцать шестой. У Насти зазвонил телефон. «Ну вот, раз в жизни вовремя», — сказала она. «Да, Паш. Нет, Паша, нехорошо. А ты что хотел, чтобы я была счастлива тут одна? Я не знаю, где мама. Она не отвечает. Да, прикинь, взяла и уехала вчера. Ой, я не знаю, тут, короче, просто ад был сегодня. Фёкла орала пять часов. Я чуть... Да нормально с ней и всё. А про меня не хочешь спросить? Спит». «Зачем врача? Вот приедешь и вызывай. Слушай, если тебе так важно, приезжай и сиди с ней сам. Умные все такие советы давать!» Жанна в третий раз выслушала историю несчастной, всеми покинутой молодой матери. И да, правы были историки, теперь это воспринималось как фарс. «Может быть, и мне стоит кому-нибудь рассказать свою жизнь?» — подумала Жанна. Может быть, и моя история со стороны покажется смешной и нелепой. И кто-то будет, как я сейчас, сидеть и мысленно издеваться, думая, что я просто избалованная дурочка. 2022 Три года прошло с той историей. Нет, они с Ариной не стали врагами. Войны не было. Но дочка с тех пор ни разу не залезла маме на ручки, не уткнулась в нее носом. общалась вежливо, но односложно. С горя Жанна решила пойти работать в офис. Все-таки какие-то люди. Поначалу было немного дико работать не по настроению, а по графику, но человек ко всему привыкает. Постепенно Жанна стала получать кайф. Да, теперь у нее было рабочее время, но зато появилась и н е р а б о ч е е и выходные, и даже отпуск. В репроцентре работали люди раза в два моложе Жанны. К ней пытались обращаться на «вы», но после первого же корпоратива, когда она показала танцевальный мастер-класс, всё наладилось. Появились подружки. Несколько ретивых юношей попытались подкатить, получили вежливый отлуп и откатились почти без обид. Арина жила параллельной жизнью. Жанна боялась, что дочь потянется к театру, а то и ф у т ф у т ф у к балету. хотя в её возрасте было уже поздновато идти в балерины. Но ничего, обошлось. Её стрёмный дружок Тихон после девятого класса ушёл в колледж искусств и больше в их квартире не появлялся. Когда начался выпускной год, Арина заявила, что пойдёт в Иньяс. Жанна выдохнула и побежала искать соответствующих репетиторов. В общем, жизнь катилась по ровным рельсам почти без стыков. Так, легкие вибрации, поступление на переводческий факультет, празднование 18-летия, первая сессия. Что у дочери происходит в личной жизни, Жанна не представляла. Кто-то у Арины, безусловно, был. Несколько раз в неделю дочка возвращалась усталая, но счастливая, лезла в душ и засыпала без ужина. Жанна ограничилась лекцией о мерах безопасности и просьбой обязательно позвонить, если Арина собирается остаться где-то на ночь. Последняя просьба почему-то заставила Арину хихикать. — Уверяю, мамочка, — сказала она, — ночевать я буду только дома. Словом, Жанна пришла к выводу, что жизнь у нее нормальная, бывает куда хуже. Но однажды на работе ей стало нехорошо, прихватило сердце. Перепуганные сослуживцы порывались вызвать скорую, но Жанна упросила ограничиться корвалолом и доставкой ее домой. Открыла дверь, И замерла на пороге. Из комнаты Арины доносился голос дочери. Она болтала с кем-то по-английски. Слов Жанна не разбирала, но тон у дочки был. Давно она от Арины не слышала такой жизнерадостности. Жанна малодушно не выдала себя. Ей мучительно захотелось узнать, с кем Арина так весело общается. И тут до нее долетела Гренни. Это слово Жанна знала. «Бабушка». — Спокойно, — приказала себе Жанна. — Мало ли, о какой бабушке речь. Но тут она услышала ответ. Голос был слегка искажен колонками ноутбука, но Жанна его сразу узнала. — а р и н к а хватит, — сказала Жанина мама, — а то я вообще родную речь забуду. Я все-таки не советую лететь через Шарль-де-Голь. У французов такой бардак, а у тебя стык всего два часа. Жанна тихо-тихо прикрыла дверь, и выскочила на лестничную площадку. Перед Арининым отъездом они, наконец, поговорили. «Наверное, это нужно было сделать лет десять назад, но лучше поздно, чем никогда». «Почему ты мне не рассказала?» Этот вопрос Жанна повторила раз десять в разных вариациях и, наконец, получила внятный ответ. «Потому что я помню выражение твоего лица, когда ты увидела меня на с в е т е н ы х фото», — сказала Арина. — Я помню, как ты орала. — Я не орала, — возмутилась Жанна. Арина закатила глаза. Жанна попыталась оправдаться. — Но я же все тебе разрешала. — Ты разрешала все, что нравится тебе, — сказала Арина. — А все, что я люблю, тебе не нравится. — Оказывается, Арина танцует. Нет никакого классического балета, современная хореография. Но бабушка убедила ее начать. Ей очень нужны помощники в ее школе, и Арине стоит попробовать. Общаться они начали после того, как дедушка с бабой Таней приехали на юбилей театра. Арина сразу поняла, бабушка классная, очень цельная, точно знает, чего хочет, не дает расслабиться и свернуть. Нет, она не собирается уезжать навсегда, но хочет съездить на лето, поработать у Грэни, подтянуть язык, осмотреться, поездить по стране. — Мама, я очень люблю тебя, — сказала Арина. — Ты замечательная мама. Ты все для меня сделала. Но ты всю жизнь живешь, как будто всем наперекор. А я наперекор тебе. А я так не хочу. Я хочу просто жить, понимаешь? Жанна ничего не понимала. Она ревела и думала о том, что вся ее жизнь зря. Все зря. Но тут Арина развернула к ней свой ноутбук. «С тобой хотят пообщаться», — сказала она. «Здравствуй, дочь». На экране была строгая старушка с безукоризненной осанкой. «Для начала...» «Извини меня, пожалуйста». 2 0 2 6 Когда в дверях заскрежетал ключ, Жанна испугалась, а Настя приняла строгий вид. В прихожей немного повозились, и в кухню вошла уставшая, сутулая женщина. «Привет». — сказала она. — Ну, привет, — ответила Настя, насупившись. — Я, между прочим, тебе с утра звоню. — Извини, пожалуйста, — сказала мама Насти. — Я вчера забыла у тебя телефон. Он, наверное, разрядился. — Но ты могла позвонить по-домашнему и предупредить, — возмутилась Настя. — Я спала, устала, сердце болело, — сказала мама и обратилась к Жанне. — Добрый день. Давайте я у вас фёклу заберу. Как она? Она кушала? «Ну вот опять, что я тебе говорила?» Всплеснула руками Настя и наигранно продолжила для Жанны. «Вот видишь, всех интересует только Фёкла. Почему никто не спросит, кушала ли я?» Жанна аккуратно передала ребёнка бабушке. «Она чудесная», — сказала Жанна и чмокнула девочку. Бабушка ревниво прижала младенца к себе. «Я положу её в кроватку», — сказала она. Настя потянулась. «Ладно, пойду посплю». — сказала она. — Поработать сегодня уже не получится. Слишком устала. — Спасибо, что пришла. — Не за что, — отозвалась Жанна. — Это тебе спасибо. — Мне? За что? — удивилась Настя. — Это было очень важное для меня утро. Я поняла, как мне в жизни повезло, — усмехнулась Жанна. Дома Жанна проверила телефон. Пока они сидели у Насти, трижды звонила Арина. «Какие новости?» — спросила Жанна, услышав в трубке жизнерадостное «Хай». «Они меня написали п р о д ю с е р о м Прикинь, это круто, круто, круто!» Жанна улыбнулась и слегка отодвинула телефон от уха. «Для начала», — сказала она, когда дочь перестала визжать. «Ты в какой стране?» е н и в какой! Я над Японским морем! Рейс Нагасаки-Дубай!» «Понятно», — вздохнула Жанна. «Теперь дальше. Кто они и куда они тебя написали?» «Японцы! Я же тебе говорила, меня позвали переводчиком и консультантом на съемки аниме по русскому балету, помнишь?» Жанна угукнула. Действительно, дочь ей что-то такое говорила. Но уследить за ее перемещениями по миру было сложновато. «Так вот», — продолжала Арина, — «у них было два чувака из Мариинки и еще один перец из Большого. Они там совсем в терминологии запутались, а тут такая я». Жанна поняла, что улыбается во весь рот. Когда Арина получила диплом переводчика с английского и японского, она обрадовалась. Думала, дочка осядет дома, будет обслуживать иностранные делегации. Однако Арина тут же умчалась во Флориду на какой-то танцевальный сейшн. Не столько участвовать, сколько потусоваться. Вернулась, гордо показала 300 баксов, помогла пообщаться к каким-то немецким танцорам с японскими. Они честно расплатились. И понеслось. Оказалось, что Арина обладает уникальным сочетанием качеств. Три активных языка плюс знания танцевальных терминов на каждом из них. Плюс высокая мобильность. Причем мобильность такая высокая, что Жанна не могла подобрать другого термина, кроме как «шила в попе». Она ждала, ждала, когда дочь налетается по миру и устроится на работу. Да напрасно. Уже через год Арина была в танцевальных кругах на расхват. Дочь, между тем, продолжала хвастаться, как она навела порядок на студии, как нарисованные актеры начали двигаться в строгом соответствии с законами классической хореографии. А заодно, какой симпатичный ассистент режиссера Ио Широ, и какой остроумный хореограф к о с т и из Маринки. И всех Арина обаяла, кто ругался – помирила, кто расстраивался – успокоила, кто задавался – опустила на землю. «И за это», – сообщила дочь, – «Меня решили сделать продюсером, исполнительным, и уже позвали продюсировать следующий фильм». «Опять про балет?» «Почему?» – удивилась Арина. «Про полярных волков». Теперь пришла очередь удивляться Жанне. «А ты что, специалист по полярным волкам?» «Пока нет, но перелет длинный, а я накачала литературу». «Пора расширять диапазон, мать! Я не собираюсь до конца жизни считаться экспертом только по балету». Жанна бросила взгляд на часы и всполошилась. — Балет! У меня же и карт через два часа. Я тут с тобой сижу, лохматая и раздетая. — Вау! — сказала дочь. — Неужели нашли нового солиста? Надо деда поздравить. Ну, пока-пока. И, как обычно, отрубилась без долгих прощаний. Уже через четверть часа Жанна в маленьком черном платье, в меру н а к р а ш е н н а я и т о р ж е с т в е н н а я вышла из подъезда. Как всегда шикарно. одобрил её высокий бритый мужчина. «Если пробок не будет, твою красоту оценят сотни зрителей». «Балабол», — беззлобно ответила Жанна. «Поехали уже». Машина рванула с места и полетела по ярко освещенным вечерним улицам. А Жанна смотрела на пригласительный с летящим танцором и улыбалась.